имя художника, н а з в а н и е блюд, любимых духов и прочее и прочее, и вы вспомните слуховые и зрительные образы, запахи, вкусовые или осязательные ощущения того, о ч е м говорит слово. Упражнение 224. Чувства и ощущения. Какие чувства и ощущения вызывают у вас эти словосочетания? Горячий хлеб Свежескошенная трава, осенние листья, компостная куча, Забродившее варенье, далекая музыка, яростный ритм, Пуховая подушка, шелковая сорочка, укол иглы. На подмостках слово должно возбуждать в артисте, В его партнерах, а через них и в з р и т е л и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 Служит видением и всему иллюстрированному по д тексту не в ущерб, а на пользу. Упражнение 225. Что было до, что будет после. Прочитайте отрывок, как вы думаете, какие события предшествовали этому диалогу, а какие события последуют за ним. Придумайте свой сюжет, в который мог бы вписаться этот диалог. Ольга Николаевна, в московском листке пишут, что опять шесть самоубийств, Аннушка, и все женщины, и все уксусные эссенции. Как они могут? Вы очень боитесь смерти, Аннушка? Аннушка из-за перегородки. Кто же ее не боится, барышня? Ольга Николаевна, я боюсь смерти. Иногда так трудно жить, такие несчастья, такая тоска, что вот, кажется, взяла бы и выпила. А нет, страшно, и должно быть очень больно, ведь она жгучая, эта эссенция. Аннушка, у нас горничная, которая допережь меня жила, эссенция отравилась, мучилась долго, два дня. Леонид Андреев, Дни нашей жизни. Упражнение 226. Ассоциации абсурда. Прочитайте отрывок и запишите киноленту ваших видений. Постарайтесь отдаться ассоциациям, не ищите строгую логику. Помните, что театр абсурда, которому принадлежат пьесы Беккета, построен не на логике, а на ассоциациях. Симуэль Беккет. В ожидании г о д о Страдание, что подобно божественной Миранде, С теми, кого неизвестно почему, Но у нас есть время, в муках и огнях, Что огонь и пламя, если п р о д л и т с я хоть недолго, кто может в этом сомневаться, Зажгут, наконец, тропила. К сведению, вознесут ад к облакам голубым, Иногда еще тихим, спокойным своим спокойствием, Таким спокойным, что бесконечен, но не менее ждут его. Но не будем забегать вперед, и коль скоро с другой стороны в результате трудов неоконченных, однако увенчанных лаврами а к а к а к а -ак д е м и и антропометрии в б е р н е на Брессе Дебеляра и Дуранда. Речь в предлагаемых обстоятельствах Человеческая речь, ее краски и интонации заметно меняются при разговоре в разных ситуациях. Один и тот же человек в одних обстоятельствах может быть красноречивым и остроумным, а в других – косноязычным, вялым и безинициативным, что называется м я м л е й Станиславский своих актеров заставлял представлять себя в различных ситуациях, где они говорили и действовали в условиях разных «если бы». Ведь на сцене в сложных пьесах сплетается большое количество авторских и других всевозможных «если бы», оправдывающих то или другое поведение, те или другие поступки, ту или иную речь героев. Там а к т е р и м е е т дело не с одноэтажным, а с многоэтажным «если бы», то есть с большим количеством предположений и дополняющих их вымыслов, хитро сплетенных между собой. Там автор, создавая пьесу, говорит, если бы действие происходило в такую-то эпоху, в таком-то государстве, в таком-то месте или в доме, если бы там жили такие-то люди с таким-то складом души, с такими-то мыслями и чувствами, если бы они сталкивались между собой при таких-то обстоятельствах и так далее. Режиссер ставящий пьесу, дополняет правдоподобный вымысел автора своими «если бы», и говорит, если бы между действующими лицами были такие-то взаимоотношения, если бы у них была такая-то типичная повадка, если бы они жили в такой-то обстановке и так далее, как бы при всех этих условиях действовал ставший на их место артист? в свою очередь и художник, который изображает место действия пьесы, электротехник, дающий то или иное освещение, и другие творцы спектакля, дополняет условия жизни пьесы своим художественным вымыслом. В слове «если бы» скрыто какое-то свойство, какая-то сила, писал Станиславский. Эти свойства и сила — Если бы вызвали внутри вас мгновенную перестановку, сдвиг, благодаря ему точно в с е н е п т и ц ы при повороте волшебного алмаза происходит что-то, от чего глаза начинают иначе смотреть, уши по-другому слушать, ум по-новому оценивать окружающее». А в результате придуманный вымысел естественным путем вызывает соответствующие реальные действия, необходимые для выполнения поставленной перед собой цели. Секрет силы воздействия «если бы» еще и в том, что оно не говорит о реальном факте, о том, что есть, а только о том, что могло бы быть «если бы». Это слово ничего не утверждает. Предлагаемые обстоятельства, как и само если бы является предположением, вымыслом воображения, они одного происхождения. Предлагаемые обстоятельства то же, что и если бы, а если бы, то же, что и предлагаемые обстоятельства. Одно предположение если бы, а другое дополнение к нему предлагаемое обстоятельство. Если бы всегда начинает творчество. Предлагаемые обстоятельства развивают его. Одно без других не может существовать и получать необходимую возбудительную силу. Но функции их несколько различны. «Если бы» дает толчок дремлющему воображению, а предлагаемые обстоятельства делают обоснованным само «если бы». Они вместе и порознь помогают созданию внутреннего сдвига. На практике перед актером встает приблизительно такая задача. Прежде всего, он должен по-своему представить себе все предлагаемые обстоятельства, взятые из самой пьесы, из режиссерской постановки и собственных артистических мечтаний. Весь этот материал создает общее представление о жизни изображаемого образа в окружающих его условиях, Надо очень искренне поверить в реальную возможность такой жизни в самой действительности. Надо привыкнуть к ней настолько, чтобы сродниться с этой чужой жизнью. «Что бы я сделал, если бы?» Этот вопрос сразу возбудит в вас активность, пишет Станиславский. Ответьте на него действием, скажите. «Вот что бы я сделал». И сделайте то, что захочется, на что потянет, не раздумывая в момент действия. Тут вы внутренне почувствуете подсознательно или сознательно то, что Пушкин называет истинной страстей или, в крайнем случае, правдоподобием чувств в ней. Секрет этого процесса в том, чтобы совсем не насиловать своего чувства, предоставить его самому себе, не думать об истине страстей, потому что эти страсти не от нас зависят, а приходят сами от себя. Они не поддаются ни приказу, ни насилию. Пусть все внимание артиста направится на предлагаемые обстоятельства. Заживите там искренне, и тогда истина страстей сама собой создатся с внутри вас. Если бы предлагаемые обстоятельства, внутренние и внешние действия очень важны факторы в нашей работе, они не единственные. Нам нужно еще очень много специальных артистических творческих способностей, свойств, дарований, воображения, в н и м а н и е чувства правды, задачи, сценические данные и прочее, и прочее. Сценическая работа начинается с введения в пьесу и в роль магического «если бы», который является рычагом, переводящим артиста из повседневной действительности в плоскость воображения. Пьеса, роль — это вымысел автора. Это ряд магических других, если бы, предлагаемых обстоятельств, придуманных им. Подлинный «были» реальной действительности на сцене не бывает. Реальная действительность — не искусство. Последнему по самой его природе нужен художественный вымысел, каковым в первую очередь и является произведение автора. Задача артиста и его творческой техники заключается в том, чтобы превращать вымысел пьесы в художественную сценическую быль. В этом процессе огромную роль играет наше воображение, поэтому стоит подольше остановиться на нем и приглядеться к его функции в творчестве. Можно ли на ста страницах полностью раскрыть жизнь всех действующих лиц? Или же многое остается недосказанным? Так, например, всегда ли и достаточно ли подробно говорит автор о том, что было до начала пьесы? Говорит ли он исчерпывающе о том, что будет по окончании ее? О том, что делается за кулисами? Откуда приходит действующее лицо? Куда оно уходит? Драматург скуп на такого рода комментарии. В его тексте значится лишь «те же и Петров» или «Петров уходит». Но мы не можем приходить из неведомого пространства и уходить в него, не задумываясь о целях таких передвижений. Такому действию вообще нельзя поверить. Мы знаем и другие ремарки драматурга. Встал, ходит в волнении, смеется, умирает. Нам даются лаконические характеристики роли, вроде «молодой человек приятной наружности много курит». н у разве этого достаточно для того, чтобы создать весь внешний образ, манеры, походку, привычки? А текст и слова роли? Неужели их нужно только вызубрить и говорить наизусть? А все ремарки поэта? О т р е б о в а н и я режиссера? а его мизансцены и вся постановка? Неужели достаточно только запомнить их и потом формально выполнять на подмостках? Разве все это рисует характер действующего лица, определяет все оттенки его мыслей, чувств, побуждений и поступков? Нет, все это должно быть дополнено, углублено самим артистом. Только тогда все данное нам поэтам и другими творцами спектакля оживет и расшевелит разные уголки души, творящего на сцене и смотрящего в зрительном зале. Только тогда сам артист сможет зажить всей полнотой внутренней жизни изображаемого лица и действовать так, как повелевает нам автор, режиссер и наше собственное живое чувство. Во всей этой работе нашими ближайшими помощниками являются воображения с его магическим, если бы и предлагаемыми обстоятельствами. Оно не только досказывает то, чего недосказали автор, режиссер и другие, но оно оживляет работу всех вообще создателей спектакля, творчество которых доходит до зрителей прежде всего через успех самих артистов. Понимаете ли вы теперь, как важно актеру обладать сильным и ярким воображением? Оно необходимо ему в каждый момент его художественной работы и жизни на сцене. как при изучении, так и при воспроизведении роли. В процессе творчества воображение является передовым, который ведет за собой самого артиста. Для того, чтобы перевести себя в эту плоскость своих жизненных воспоминаний, добытых в самой действительности, рекомендуется спрашивать себя, что бы я сделал, если бы очутился здесь, сегодня, сейчас, в положении изображаемого лица, Если бы, разбудив воображение, втягивает его в работу. Таким образом, совершается двойной процесс. С одной стороны, реальная действительность, окружающая творящего на сцене, оправдывается, дополняется и применяется к жизни роли с помощью вымыслов воображения. С другой же стороны, также с помощью воображения, предлагаемых обстоятельств, оправдываются, применяются, прилаживаются возникшие внутри воспоминания о реальной пережитой в действительности жизни и приспосабливаются к жизни роли. Если оба эти процесса и работа будут выполнены правильно, то в самом артисте естественно зародятся внутренние позывы к логическому и последовательному физическому действию. При этом чувство правды получит не только внутреннее, но и внешнее удовлетворение. Таким образом, воображение в связи с полной иллюзией действительности создает для артиста подлинную, правдивую и правдоподобную жизнь на сцене. Можно искренне верить ее подлинной правде.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 В эти записи вы внесете огромную часть душевного материала в вашей эмоциональной памяти. Это огромно, ведь это явится чрезвычайно ценным материалом при изучении вопроса логики чувств. Упражнение 227. Разные слушатели. Прочитайте отрывок, как если бы вы рассказывали это старому другу, злейшему врагу, случайному попутчику, иностранному шпиону. Эти высокие стены, древние башни и царские терема не безмолвны. Они говорят вам о былом, они воскрешают в душе вашей память о веках давно прошедших. Здесь все напоминает вам... и бедствие, и славу наших предков, их страдания, их частые смуты и всегдашнюю веру в провидение, которое так быстро и так дивно возвеличив Россию, хранит ее как избранное орудие для свершения неисповедимых судеб своих. Здесь вы окружены д р е в н е й русской святынью. Вы беседуете с ней о небесной вашей родине. как прилипший прах душа ваша о т т р я с а е т себя все земные помыслы. Мысль о бесконечном дает ей крылья, и она возносится туда, где не станут уже делить людей на поколения и народы, где не будет уже ни веков, ни времен, ни плача, ни страданий. Испытайте это сами. Придите в Кремль попозже вечером, И если вы еще не вовсе отвыкли беседовать с самим собой, если можете несколько минут прожить без людей, то вы верно скажете мне спасибо за этот совет. Впрочем, во всяком случае, вы не станете досадовать, если послушаетесь меня и побываете в Кремле, потому что он при лунном свете так прекрасен, что вы должны непременно это сделать. «Хотя бы из любви к прекрасному». Загозкин Михаил, «Москва и москвичи». Издательство «Старая Москва». Упражнение 228. Разные книги. Как бы вы читали этот текст, если бы... Это был учебник биологии. Это был бы бульварный роман или детектив. Это была бы библиографическая редкость. Это было бы секретное письмо из архивов КГБ. Это был бы перевод древнего текста с языка, который до вас никто не мог прочитать. Ни треска, ни сильного шума не слыхал я при г р е сполохов, так в Сибири называют движущиеся столбы от старинного русского слова «сполох», означающего о Почему ж а р п о во многих местах России говорят «сполох», «уполох» вместо «набат» и «полошить» значит «бить в набат». Но при сильном сиянии, когда лучи являются часто и движутся скоро, кажется, как будто слышишь легкое дуновение ветра в пламени. Фердинанд Петрович Врангель. Замечание о северных сияниях.